«Это Сашку, что ли?» Подмигнул ему старичок и захихикал. «Ищи! Ха -ха, ищи Сашку! Только не спутай! У нас козла тоже Сашкой кличут!» Западает! И повизгивая, он запрыгал на одной ноге в догонку за ребятишками. Что за странная деревня? Изумился Иван. Одни полоумные и никакого почтения к своему господину. Нет, ну, конечно, Суворов виноват перед государем, но это еще не дает права всякому старикашке оскорблять его. Иван, хоть и торопился, решил, что нельзя давать спуску за подобные высказывания о прославленном полководце. Он уже хотел догнать старикашку и потребовать извинения за поганые слова, но тут его потянул за ножный лохматый мальчуган и начал конючить. Дяденька, дай саблю подержать, дяденька, дай саблю подержать, дай дяденька. Тогда скажу, где суворов. Иван вынул саблю и протянул ребенку. На! Подержи, да не обрежься, смотри. Мальчуган поднял саблю над головой и с криками «Ура!» запрыгал вокруг Анненкова. «Где же Суворов?» — улыбнулся Иван, уверенный, что его обманули. Но как было отказать, когда он сам всего несколько лет назад вот так же выпрашивал подержать саблю у проезжавших мимо их деревни офицеров? «Так вот же он, дяденька!» — улыбнулся мальчуган, указывая на старичка. Иван рассмеялся. Но заметил, что старичок выпрямился, тряхнул седыми волосами и впился в него пронзительным взглядом. Анненков вмиг вспомнил все, что слышал о чудачествах опального фельдмаршала. Уверился, это он, и вытянулся в струнку. «Ваше средство, вам пакет от государя-императора». Суворов, крадущейся походкой, обошел вокруг офицера и, не взяв из протянутой руки пакета, вдруг принялся подпрыгивать и лаять по собачьи, выкрикивая «Гав-гав!» «Воняет, воняет!» «Прусак! Прусак!» «Курите! Курите! Воняй!» «Вам пакет от государь, ваше седство!» взмолился мокрый от пота Иван, проклиная в душе и Суворова, и свой прусского покроя мундир и пакет в придачу. Наконец, фельдмаршал успокоился, приблизился к Анненкову, но руки держал за спиной, не беря пакета. Согнулся, оглядел ботфорты посыльного. Мундир, поднявшись на цыпочки, прическу, и не удержался, дотянулся до косы и дернул за нее. И тут же прыснулся о смеху. А у девок-то толще и своя. Наконец, Суворов принял более-менее серьезный вид. Давно хлопец в службе. Полгода ваше средство. А душ у Тятеньки сколько? Двести ваше седство. И уже при дворе устроился. Похвальный героизм. Шуворов говорил на распев, с заметной иронией, а у меня, дружок, в твои лета было сто раз по двести. ничего. Девять лет служил, прежде чем офицером стать. Нынче все иначе. Нынче чины в чужих постелях добывают. Лицо Ивана вспыхнуло румянцем. Господи, да он все знает, стыд-то какой, и ничем, ничем не смыть позора. Тебя обо мне спрашивать станут, как вернешься, продолжал Суворов, не обратив внимания на смущение офицера. Так ты и передай, что сад почистил, Лопат железных купил, картоху заставляю ростить. Но мужики упираются. Говорят, мы к хлебу привыкшие. А картоха силу свою не от солнца, а из преисподней берет. Наши тоже картофелем брезгуют, ваше сиядство. Чертовым яблоком его прозвали, простодушно заметил Иван. Суворов вскинул брови. Не смеется ли над ним мальчишка-курьер? Нет, дурак просто. «Молод, наверное, горяч, искренен, такие на войне хороши, в бою». В опальном полководце проснулись отцовские чувства, смешались с раздражением, с безмерным честолюбием, и он заговорил, не то наставляя, не то оправдываясь. Долго я гонялся за славою, за хвост хотел уцепиться, и вот дождался. В глушь спровадили. Знаю, это репнин против меня государин наставляет Ему каждая моя победа поперек горла застревала. Воевать не умеет, а фельдмаршала раньше моего заполучил. Награды не службой, языком добывал. Ну, бог его простит, зла я ему не желаю, хоть и другом не буду. Но другое-то что от чего никто не заступился, но ведь знают, что честью я ни разу не поступился.